Глава 3 Анатомия эмоций. Существует множество сложных психологических теорий о человеческих эмоциях. Часто они содержат значительный объем символизма и отсылок к мифологии, а также основаны на гипотезах, по поводу которых ведутся горячие дискуссии. В результате этого образовалось много школ психотерапии с различными целями и методами. Простота – это один из признаков истины. И поэтому мы опишем простую, рабочую, доступную для проверки карту эмоций, которая может быть проверена как на субъективном опыте, так и путем объективного исследования. Цель выживания Какое бы психологическое направление мы не изучали, все они показывают, что важнейшая человеческая цель, превосходящая все остальные, это выживание. Каждое человеческое желание направлено на обеспечение собственного выживания, а также выживание общностей, с которыми он себя отождествляет, семьи, любимых людей, страны. Больше всего люди боятся лишиться возможности к восприятию жизни. В связи с этим люди заинтересованы в выживании тела, потому что верят, что тело – это и есть они сами. А следовательно, они нуждаются именно в теле, чтобы проживать опыт своего существования. Люди видят себя отделенными друг от друга и наделенными ограниченными возможностями. В связи с этим они испытывают стресс из-за чувства своей неполноценности. Среди людей распространен поиск средств удовлетворения своих нужд извне. Это приводит их к ощущению собственной уязвимости, потому что внутри они не чувствуют себя целостными. Следовательно, ум – это механизм выживания, и его метод, главным образом, – это использование эмоций. Мысли порождаются эмоциями, и в конечном счете эмоции становятся кратким выражением мыслей. Тысячи и даже миллионы мыслей можно заменить всего лишь одной эмоцией. Эмоции более фундаментальны и просты, нежели ментальные процессы. Мышление – инструмент, который использует ум, чтобы добраться до эмоций. Если за дело берется ум, то лежащая в основе проблемы эмоция обычно не осознается или, по крайней мере, находится за пределами понимания. Когда лежащая в основе эмоция забывается или игнорируется не проживается, то люди не осознают причины своих поступков и сами придумывают всевозможные причины. На самом деле часто они сами не знают, почему они делают то, что делают. Есть простой способ, чтобы начать осознавать эмоциональную цель, лежащую в основе любого действия. Просто задать вопрос «Для чего?». Необходимо спрашивать себя «Для чего?» снова и снова, до тех пор, пока базисное чувство не будет раскрыто. Приведем пример. Мужчине захотелось иметь кадиллак. Его ум приводит всевозможные логические причины, почему ему нужен кадиллак. Но логика в действительности не может этого объяснить. И он задает себе вопрос. Для чего мне кадиллак? Что ж, говорит он, для того, чтобы обрести статус признание уважение и статус успешного добропорядочного гражданина. И снова «Для чего мне нужен статус?» «Для уважения и признания со стороны других», может сказать он, и быть уверенным в этом уважении. Снова «Для чего мне нужно уважение и признание?» «Чтобы чувствовать безопасность». «Для чего мне нужна безопасность?» «Чтобы чувствовать себя счастливым». Если повторять вопрос «Для чего?», то можно открыть что на самом деле им руководят чувство незащищенности неудовлетворенности и отсутствие счастья любое действие или желание покажет что основная цель достигнуть какого то определенного чувства не существует других целей кроме как преодолеть страх и стать счастливым Эмоции связаны с тем, что по нашему представлению обеспечит наше выживание, а далеко не с тем, что конкретно мы желаем. Сами по себе эмоции появляются из обычного страха, который заставляет нас всех постоянно находиться в поиске безопасности. Для ясности и простоты мы будем пользоваться шкалой эмоций, которая соответствуют уровням сознания. Тщательная презентация уровней сознания, их научной основой практических применений, отражена в труде «Сила ВС-насилия», скрытые мотивы человеческого поведения. Вкратце, всё вокруг выделяет энергию, позитивную или негативную. Интуитивно мы знаем различия между позитивным человеком, дружелюбным, искренним, деликатный и негативным человеком, Жадный, лживый, озлобленный. Энергия матери Терезы, безусловно, отличалась от энергии Адольфа Гитлера. А энергии большинства людей находятся где-то между ними. Музыка, объекты, книги, животное, намерения и вся жизнь излучает энергию, которая может быть откалибрована по определенной шкале. исходя из ее сущности и степени истинности. Подобное притягивается к подобному. Различные энергии объединяются в точке притяжения или уровне сознания. Карта уровней сознания предоставляет прямой и быстрый обзор этой нелинейной энергетической области. Каждый уровень сознания или точки притяжения калибруется по логарифмической шкале энергетической силы и ранжируется от одного до тысячи. Уровень полного просветления – 1000 находящийся на самом верху карты, отображает наивысший уровень, которого можно достичь в человеческом мире. Такой энергией были наделены Иисус Христос, Будда, Кришна. Уровень стыда – 20 в самом низу карты. отображая существование на грани смерти, голое выживание. Уровень храбрости 200. Критическая точка, которая отмечает переход энергии из негативной в позитивную. Это энергии целостности, правдивости, расширения возможностей и обретения сил, чтобы справляться с трудностями. Уровень сознания, находящийся под уровнем храбрости разрушительны, в то время как те, что над ним, обеспечивают жизнеспособность. Простой мышечный тест показывает, что негативное влияние ниже 200 мгновенно ослабляет мышцы, а позитивное влияние выше 200 мгновенно их укрепляет. Истинная сила усиливает, а насилие ослабляет. Когда человек находится выше уровня храбрости – Другие люди тянутся к нему, потому что он дает им энергию и силу, и потому что у него добрые намерения. Если человек находится ниже уровня храбрости, то его избегают, потому что он забирает энергию других, совершает насилие, и хочет использовать их в своих материальных или эмоциональных целях. Здесь мы описываем основную шкалу, начиная с более высоких энергий и заканчивая самыми низкими. Покой. Гармония. 600. Нахождение на этом уровне переживается как совершенство, блаженство, легкость и единство. Это состояние недвойственности, находящееся за пределами отделенности и интеллекта. Это словно гармония, превосходящая любое понимание. Она описывается как озарение или просветление. Подобное редко встречается в человеческом мире. Радость. 540. Это безусловная любовь, которая не меняется вне зависимости от обстоятельств и действий других людей. Мир излучает исключительную красоту, который отражается во всем. Совершенство создания очевидно само по себе. Есть близость к единству и познанию собственного Высшего Я. Появляется сострадание ко всем живым существам, невероятное терпение, чувство сонастроенности с окружающими и забота об их счастье. Преобладает чувство самозавершенности и самодостаточности. Любовь. Пятьсот. Образ жизни, в котором преобладает прощение, забота и поддержка. Это идет не из ума, а скорее из сердца. На уровне любви внимание уделяется сущности происходящего, а не деталям. Она имеет дело с целым, а не с частностями. На уровне любви восприятие заменяется видением. Отсутствуют точки зрения. И все сущее имеет внутреннюю ценность и привлекательность. Интеллект. 400. Это фактор, отделяющий человека от мира животных. На этом уровне появляется способность воспринимать вещи абстрактно, осмысливать, быть объективным, принимать быстрые и правильные решения. Интеллект представляет невероятную ценность в решении проблем. Наука, философия, медицина и логика – отражение этого уровня. Принятие. 350. Это легкая энергия, непринужденная, гармоничная, гибкая, всесторонняя и свободная от внутреннего сопротивления. Жизнь прекрасна. Ты и я прекрасны. Я чувствую сонастроенность. На этом уровне мы принимаем жизнь и живем по ее правилам. Здесь отпадает необходимость обвинять других или саму жизнь. Готовность. 310. Энергия этого уровня способствует выживанию благодаря позитивному настрою, который принимает все проявления жизни. Это дружелюбный, отзывчивый, готовый, ищущий способы помочь, настрой. Нейтралитет. 250. Это образ жизни, который удобен, прагматичен и относительно свободен от проявлений эмоций. чтобы ни было, все хорошо. Он свободен от принятия жестких позиций, оценочных суждений и соперничества. Храбрость. 200. Эта энергия говорит «я могу это сделать». Она полна решимости, восторга от жизни, эффективна, независима и способствует самосовершенствованию. На уровне храбрости возможны эффективные действия. Гартыня, 175. «Мой путь самый лучший», — говорит этот уровень. Он фокусируется на достижениях, желании признания, своей уникальности и перфекционизме. На этом уровне человек чувствует себя лучше и выше других. Гнев 150. Эта энергия пытается справиться с источником страха посредством насилия, угроз и атак. Человек, находящийся на уровне гнева, раздражителен, вспыльчив, неуравновешен, озлоблен, и жизнь его полна горечи. На уровне гнева человек способен на месть. Я еще покажу тебе. Страсть. 125. Человек на этом уровне постоянно ищет наживы, добычи, удовольствия и концентрируется на владении внешними благами. Он жадный, никогда не удовлетворен и постоянно страстно чего-либо желает. Я должен это заполучить. Дай мне то, что я хочу. Прямо сейчас». Страх. 100. Человек, находящийся на уровне этих энергетических вибраций, видит во всем опасность. Он замкнутый, занимает оборонительную позицию, обеспокоен безопасностью, имеет чувство собственничества по отношению к другим людям. Ревнивый, беспокойный и настороженный. Грусть. 75. На этом уровне у человека наблюдается чувство беспомощности, отчаяния, потери, сожаления и постоянные мысли «если бы только у меня было». Все это сопровождается отстраненностью, депрессией, печалью. Человек ощущает себя неудачником, его одолевают печальные мысли, он не хочет так жить дальше. Апатия, 50 Энергия человека на этом уровне характеризуется беспомощностью, полумертвым состоянием. Он обоза для окружающих, не способен к проявлению себя. Распространены высказывания «Я не могу», «Да и кому есть до этого дело?» Среди представителей этого уровня распространена бедность. Вина, 30 На этом уровне человеку свойственно желание наказывать и самому быть наказанным. Это приводит к неприятию себя, мазохизму, угрызениям совести, самосаботажу и чувству «я плохой». Это все моя вина. У человека этого уровня есть склонность попадать в неприятности, склонность к суицидному поведению. Из-за ненависти к себе распространено проецирование ненависти на злых окружающих. Вина является основой многих психосоматических заболеваний. Стыд 20. Этот уровень характеризуется унижением, покрой голову пеплом. Традиционно унижение сопровождается изгнанием. Уровень стыда разрушителен для здоровья и приводит к жестокости по отношению к себе и другим. В общих словах можно сказать, что уровни в нижней части шкалы ассоциируются с низкой частотой вибрации, низким уровнем энергии и силы, более скудными жизненными обстоятельствами, худшими отношениями, недостатком изобилия, недостатком любви, более плохим состоянием психического и эмоционального здоровья. Из-за низкого уровня энергии подобные люди выкачивают из нас энергию на всех уровнях. Они хотят, чтобы их избегали, но в итоге сами попадают в окружение людей, пребывающих на том же уровне, например, в тюрьме. Когда мы отпускаем негативные эмоции, мы существенно перемещаемся по шкале к уровню храбрости и выше. При этом увеличивается наша эффективность, приходит успех, и жизнь начинает с легкостью наполняться изобилием. Мы пытаемся окружить себя подобными людьми. Мы говорим, что они возвышенные. Они отдают свою жизненную энергию на благо всех живых существ. К ним тянутся животные. Подобные люди являются защитниками природы и положительным образом влияют на жизни всех окружающих. На уровне храбрости еще не все негативные эмоции исчезли. Но у человека уже появляется достаточное количество энергии, чтобы взять их под контроль, потому что он заново овладевает своими энергетическими ресурсами и приходит к самодостаточности. Самый быстрый путь вверх по шкале – это говорить правду себе и окружающим. Также энергетические уровни, как правило, ассоциируются с энергетическими центрами в теле, которые иногда называют чакрами. Чакры – это энергетические центры, по которым, как говорят, поднимается энергия кундарини, после того, как она пробуждается на уровне храбрости – 10 Энергетические центры чакры можно измерить различными клиническими методами и чувствительными электронными приборами. На карте сознания определяются следующие чакры. Коронная чакра – 600, третий глаз – 525, корловая чакра – 350. сердечная чакра – 505, солнечное сплетение – 275, сакральная чакра или серезенка – 275, основная или корневая чакра – 200. Когда мы освобождаемся от негативных чувств, энергия в наших более высоких чакрах возрастает. Например, раньше вас могли описывать как человека, могущего проявлять недоброжелательность, вторая чакра – а теперь причисляет к сердечным людям, пятая чакра. Энергетическая система напрямую влияет на физическое тело. Энергия в каждой чакре течет по каналам, называющимися меридианами, и она расходится по всему энергетическому телу, который является как бы световой копией нашего физического тела. Каждый меридиан связан с определенным органом, а каждый орган связан с определенной эмоцией. Негативные эмоции приводят в дисбаланс энергию связанных с неакупунктурных меридианов и органов. Например, депрессия, отчаяние и меланхолия связаны с меридианом печени. Поэтому эти эмоции препятствуют правильному функционированию печени. Каждая негативная эмоция приводит в дисбаланс какой-то из органов тела. И спустя годы этот орган заболевает и перестает нормально функционировать. Чем хуже наше эмоциональное состояние, тем более отрицательно мы воздействуем на собственную жизнь, а также на жизнь окружающих. Чем выше эмоциональный уровень нашего развития, тем положительнее наша жизнь развивается на всех уровнях. И мы оказываем положительное влияние на всю жизнь вокруг нас. Как только мы начинаем признавать и отпускать свои негативные эмоции, становясь свободнее и перемещаясь вверх по шкале, в конце концов мы начинаем испытывать преимущественно положительные чувства. Все эмоции низших уровней ограничивают нас и затуманивают нам глаза на реальность нашего истинного «я». А когда мы отпускаем их и перемещаемся вверх по шкале, приближаясь к верху, В нашу жизнь приходит новый опыт. На самом верху шкалы мы начинаем осознавать природу нашего собственного «я» и достигаем различных уровней озарения. И что важнее всего, когда мы все больше и больше поднимаемся и становимся свободнее, более просвещенными в духовном плане, уровень нашей осознанности растет, а вместе с ним пробуждается интуиция. Это явление обычно происходит со всеми, кто отпускает свои негативные эмоции. Такие люди становятся все более и более осознанными. То, что невозможно увидеть или прочувствовать на низких уровнях сознания, становится невероятно очевидным на высших уровнях. Понимание эмоций Согласно научным открытиям, Все мысли хранятся в банке нашей памяти в специальной файловой системе, в основе которой лежат ассоциируемые с мыслями эмоции. В этой системе существует тонкая градация. Мысли хранятся согласно характеру тонны эмоций, а не фактов. Следовательно, существует научное основание для изучения того факта, что самосознание возрастает намного быстрее, когда наблюдаешь именно за эмоциями, а не за мыслями. Мысли, связанные всего лишь с одной эмоцией, могут исчисляться тысячами. Понимание, лежащее в основе эмоции и ее правильная проработка, принесет намного больше пользы и потратит меньше времени, чем работа с мыслями. Поначалу, если человек совсем не знаком с темой чувств, то чаще всего рекомендуется просто наблюдать их без какого-либо намерения что-то с ними сделать. Таким путем появится некоторое прояснение о связи между мыслями и эмоциями. После этого приходит еще больше понимания. Вы начинаете экспериментировать. Например, некоторые мысли, имеющие свойство возвращаться, можно рассмотреть более пристально и установить эмоцию. которая возникает при появлении этих мыслей. С этой эмоцией можно работать. Для начала нужно принять факт, что эмоция присутствует, не осуждая или сопротивляясь ей, а просто позволяя ей быть. Это напрямую запустит механизм опустошения ее энергии, и он продолжится до тех пор, пока вся энергия не уйдет. После перерассмотрения возникающих мыслей Можно будет отметить, что их характер изменился. Если полностью принять и отпустить эмоцию, то обычно мысли, связанные с этой эмоцией, полностью исчезают и заменяются конечной мыслью, которая быстро решает проблему. Например, был случай, когда один мужчина незадолго до поездки за границу потерял свой паспорт. Чем ближе была дата вылета, тем больше и больше нарастала внутренняя паника. Его умнейство метался, пытаясь понять, куда же он мог положить паспорт. Он искал везде. Он тщетно напрягал свою память. Он ругал себя. Как я мог так заглупить и потерять свой паспорт? Сейчас даже нет времени на то, чтобы получить новый. А когда роковой день настал, мужчина находился в безвыходном положении. Нет паспорта, нет путешествия. То, что он пропустил бы поездку, породило бы негативные посредствия. потому что это была и деловая поездка, и отдых. И все это создало бы очень трудную ситуацию. И, наконец, он вспомнил о технике отпускания эмоций. Он спросил себя, какую главную эмоцию я игнорирую. К его удивлению, главной эмоцией оказалась печаль. Печаль была связана с нежеланием расставаться с горячо любимым человеком. Помимо этого присутствовал страх потерять отношения или ославить их из-за его отсутствия. Когда он отпустил печали, связанные с ней страх, он наконец смирился с ситуацией. Он даже пришел к выводу, что если отношения не могут выдержать двухнедельного перерыва, то стоит ли их вообще продолжать? На самом деле тут даже было нечем рисковать. Как только он пришел к пониманию ситуации и успокоился, он сразу же вспомнил, где находится паспорт. На самом деле паспорт лежал в таком очевидном месте, что только блок в подсознании мог быть причиной того, что он не смог его найти. Само собой разумеется, что тысячи мыслей о пропавшем паспорте, несостоявшейся поездке и возможных последствиях мгновенно исчезли. А расстройство ушло, и его эмоциональное состояние трансформировалась в благодарность и счастье. Отпускание эмоций может очень пригодиться в повседневной жизни. А при жизненных кризисах эта техника крайне важна, чтобы облегчить или предотвратить большое количество страданий. Обычно во время жизненного кризиса эмоции рьются через край. Кризис проникает в то самое место, где спрятаны наши подавленные и вытесненные эмоции. В этой ситуации нужно работать не с определением эмоций, а с тем, как справиться с наплывом эмоций. Управление эмоциональным кризисом Это очень сложная проблема для многих людей, поэтому остановимся на ней подробнее. Существует несколько техник, помогающих преодолевать эмоциональные кризисы гораздо быстрее и эффективнее, чем просто ждать, когда они пройдут сами собой. Вспомните обычные техники, которыми сознательно пользуется ум, чтобы справиться с эмоциями. Это подавление или вытеснение выражение и избегание. Если они используются без сознательного намерения, то могут только навредить. Когда вас переполняют эмоции, лучше всего выпустить их, но сделать это сознательно. Цель этого маневра – сократить объем переполняющего вас эмоции, чтобы ее можно было разобрать и отпустить по маленьким частям. Очень хорошо, если получится сознательно вытолкнуть на поверхность как можно больше частей этой эмоции, насколько это возможно в конкретный момент. Глубина эмоций может сократиться, если начать делиться своими чувствами с близкими друзьями или наставниками. Когда вы просто выражаете свои чувства, энергия, стоящая за ними, начинает сокращаться. В таких ситуациях также можно сознательно воспользоваться техниками избегания, например, переместиться из дома в социальную среду и тем самым немного дистанцироваться от грусти. Поиграть с собакой, посмотреть телевизор, сходить в кино, послушать музыку, заняться любовью или что угодно, что обычно делает человек при подобных обстоятельствах. Когда эмоции сокращается по объему и глубине, лучше всего начать мало-помалу отпускать отдельные части ситуации, но не всю ситуацию сразу и сопровождающую эмоцию. Чтобы проэллистрировать этот вопрос подробнее, рассмотрим пример. Мужчина теряет свою работу спустя много лет службы в компании, и теперь он пребывает в переполняющем его состоянии отчаяния. Благодаря трем методам, описанного выше, какая-то часть эмоций может быть ослаблена. Ему нужно начать рассматривать незначительные детали, касающиеся работы. Например, может ли он отпустить желание обедать с коллегами в одном и том же месте, как раньше? Может ли он отпустить желание парковать машину на привычном месте? Может ли он отпустить желание подниматься на одном и том же лифте? Может ли он смириться с тем, что больше не будет сидеть за своим рабочим столом? Может ли он смириться с тем, что больше не будет работать стой дружелюбной секретаршей? Может ли он предать привязанность к своему рабочему компьютеру? Может ли он смириться с тем, что больше не будет каждый день видеть своего прежнего начальника? Может ли он смириться с тем, что больше не услышит тот привычный офисный шум? Цель работы с незначительными аспектами, сопровождающими потерю работы, даже если они могут показаться поверхностными, заключается в том, чтобы перевести ум в режим отпускания. Режим отпускания поднимает нас на уровень храбрости. Негативные чувства, принятые и проработанные, следовательно, не потеряли свой источник питания. Внезапно появляется осознание, что у нас есть храбрость встретиться лицом к лицу с ситуацией, осмыслить наши эмоции и что-нибудь с ними сделать. Любопытно, что когда проработаны незначительные аспекты ситуации, тогда и сама главная проблема становится все менее и менее угнетающей. Причиной этому является то, что, прорабатывая и отпуская одну эмоцию, мы одновременно отпускаем все эмоции. Словно одна и та же энергия лежит в основе всех наших эмоций. И чтобы отпустить все эмоции, нужно начать с тех, что лежат на поверхности. Тогда запустится механизм полного отпускания. И это вопрос практического опыта. Нужно попробовать лично, чтобы проверить. После использования четырех методов, описанных выше – подавление, выражение, избегание, отпускание незначительных аспектов – пятый метод становится очевидным. Каждая сильная эмоция представляет собой смесь второстепенных эмоций. И весь этот эмоциональный комплекс можно разобрать. Таким образом, например, человек, который потерял свою работу, на начальном этапе чувствует переполняющее его отчаяние. Но как только он начинает отпускать незначительные аспекты и уменьшает переполняющее его чувство посредством осознанного избегания, подавления или выражения, он начинает понимать, что помимо отчаяния, также присутствует гнев. Он видит, что гнев возникает из-за гордыни. Сильный гнев выражается в форме обиды. Появляется гнев по отношению к себе, не признание себя. Также присутствует существенная доля страха. Следовательно, теперь можно напрямую обратиться ко всем этим эмоциям. Например, человек может начать отпускать страх того, что не сможет найти другую работу. Когда он признает и отпустит этот страх, все существующие альтернативные возможности внезапно станут очевидными. Когда он отпустит гордыню, он увидит, что никакой экономической катастрофы, как он раньше считал, не произошло. Таким образом, когда эмоциональный комплекс разобран на составляющие части, все эти части по отдельности начинают обладать меньшим количеством энергии. Их можно проработать и отпустить индивидуально. Когда мы освобождаемся от переполняющих эмоций, мы запоминаем, что определенная их часть – была намеренно подавлена или избегалась. Теперь можно пересмотреть каждую отдельную эмоцию, чтобы она больше не причиняла повторного вреда, не приводила к горечи, неосознанной вине или низкой самооценке. Некоторые фрагменты эмоционального комплекса могут возвращаться в течение какого-то времени, даже нескольких лет. Однако теперь они представляют собой лишь маленькие части – и с ними легче справиться, как только они появляются заново. По крайней мере, кризисную ситуацию можно преодолеть осознанно и безболезненно. И если справляться с кризисом, работая на эмоциональном уровне, а не на интеллектуальном, то это существенно сокращает его продолжительность. В случае потери работы, преодоление кризиса на интеллектуальном уровне, Породит тысячи мыслей и гипотетических сценариев. Человек будет страдать от бессонницы из-за непрекращающихся мыслей о проблеме, потому что он будет анализировать их снова и снова. Все это бесполезно. До тех пор, пока лежащая в основе эмоция не проработана и не отпущена, мысли постоянно будут возвращаться. Мы слышали о людях, переживших эмоциональный кризис много лет назад, и не восстановившихся до сих пор. Кризис прочно проник в их жизнь, и они заплатили высокую цену за отсутствие знаний о том, как справляться с лежащими в основе проблемы эмоциями. Успешное преодоление жизненного кризиса приносит множество преимуществ. Во-первых, количество подавленных или сдерживаемых эмоций значительно сокращается. Кризис вытолкнул их на поверхность, и после проработки они исчезли. А то количество, что осталось храниться, теперь значительно меньше. Появляется великолепное чувство самоутверждения и уверенности в себе. Ведь теперь есть осознание, что можно пережить и справиться со всем, что подкинет жизнь. В целом сокращается страх жизни. Появляется чувство от того, что владеешь своей жизнью. Большое сопереживание к тем, кто испытывает страдания, и способность помочь им в подобных обстоятельствах. Парадоксально, но после жизненного кризиса часто наступает период неопределенной по продолжительности тишины и покоя. Иногда это состояние достигает уровня мистического опыта. Темная ночь души часто предшествует достижению состояний повышенной осознанности. Один из самых лучших примеров этого парадокса описан людьми, которые пережили опыт клинической смерти. Сейчас существует много книг на подобную тему. Когда самый ужасный из возможных страхов, ужас и шок смерти уже пережит, то он заменяется чувством абсолютной ясности, спокойствия, единства и свободы от страха. Многие из людей, переживших клиническую смерть, развивает экстраординарные способности, становятся целителями, достигают терапатических способностей и продвинутого состояния духовного озарения. Они испытывают значительные скачки в развитии и внезапное появление новых талантов и возможностей. Таким образом, каждый жизненный кризис несет в себе семена перемен, обновления, развития, продвижения в состоянии осознанности. а также приводит к отпусканию старого и рождению нового. Исцедение прошлого Если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим остатки наших прошлых жизненных кризисов, которые до сих пор не разрешены. Мысли и эмоции, связанные с произошедшими событиями, имеют тенденцию возникать и влиять на наше восприятие. Мы замечаем, что они парализовали нас в определенных жизненных аспектах. На этой стадии уместно спросить себя, стоит ли продолжать платить эту цену. Сейчас мы знаем методы, с помощью которых можно справиться с этими остатками эмоций, так чтобы они вышли на поверхность и исчезли. Остатки эмоций можно проработать и отпустить, чтобы начался процесс исцеления. Это приводит нас к другой технике эмоционального исцеления, которая обретает силу, когда главная проблема уходит. Смысл техники заключается в том, чтобы поместить произошедшие события в другой контекст, посмотреть под другим углом и переместить их в другую парадигму с другой важностью и значением. Известно, что многие люди проводят жизнь, сожалея о прошлом и опасаясь будущего. а следовательно, они не могут почувствовать радость от настоящего момента. Многие считают, что это и есть наша человеческая судьба, наша доля. И лучшее, что мы можем сделать, это стойко переносить страдания. Философы иногда извлекают выгоды из этого негативистского и пессимистического подхода и развивают целые теоретические системы нигилизма. Эти философы... некоторые из которых прославились за последние годы, очевидно стали жертвами болезненных эмоций, с которыми они не могли справиться, и которые запустили механизм бесконечной интеллектуализации и производства нескончаемых мыслей. Некоторые проводят всю свою жизнь, создавая сложные интеллектуальные системы, чтобы оправдать то, что вполне очевидно и является просто подавленной эмоцией. Один из самых эффективных инструментов для преодоления прошлого негативного опыта – создание другого контекста. Это значит, что мы надеряем прошлый опыт другим значением. Мы начинаем по-другому относиться к сложностям или к травме, возникшей в прошлом, и мы осознаем, что они несут в себе скрытый дар. Ценность этой техники впервые была распознана в психиатрии Виктором Франкланд. Он написал концепцию под названием «Логотерапия» в своей известной книге «Человек в поисках смысла». Его клинический и персональный опыт показал, что, пережив эмоциональные события и травматические происшествия, можно исцелиться в значительной мере, если наделить произошедшее новым смыслом. Франкл рассказал о своем собственном опыте в нацистских концентрационных лагерях. в которых он начал рассматривать физические и психологические страдания как возможность одержать внутреннюю победу. Все можно отнять у человека за исключением одного – последней частицы человеческой свободы. Свобода выбирать свою установку в любых данных условиях. Выбирать свой собственный путь. Франкл изменил контекст ужасных обстоятельств, чтобы сохранить человеческий дух глубокий смысл его существования. Каждый жизненный опыт, каким бы трагическим он ни был, заключает в себе скрытый урок. Когда мы открываем и признаем скрытый подарок, упакованный опыт, начинается исцеление. В примере мужчины, лишившегося работы, спустя время он оглянулся назад и понял, что прошлая работа больше была привычкой и замедляла его рост. Говоря откровенно, работа наградила его язвой. До того, как он потерял работу, он видел в ней только плюсы. Взглянув на ситуацию по другим углом он понял, что платил высокую цену физически, умственно и эмоционально. Лишившись работы, он открылся для развития новых способностей и новых талантов. В действительности он начал новую и более перспективную карьеру. Итак, жизненные ситуации – это возможности для роста, расширения возможностей, нового опыта и развития. Оглядываясь назад, кажется, что в некоторых случаях за кризисом на самом деле скрывалась неосознаваемая цель. Нужно постигнуть что-то важное, как будто наше бессознательное знало о необходимости произошедшего. И хотя полученный опыт оказался болезненным, но это была единственная возможность для его получения – Данная часть психологии раскрыта специалистом по психоанализу Карлом Юнгом. После исследования длиной в жизнь он заключил, что в бессознательном присутствует врожденное стремление к целостности, наполненности и реализации собственного «я». И это бессознательное найдет любые способы, чтобы притянуть их в жизнь, даже если для сознательного опыт получится травматичным. Йонг также говорил, что в бессознательном существует часть человеческой личности, названная им тенью. Тенью являются все наши вытесненные эмоции, чувства и понятия, пугающие нас, с которыми мы боимся встретиться лицом к лицу. Пульза жизненного кризиса состоит в том, что часто он знакомит нас с нашей тенью. Кризис делает нас более человечными и более целостными. помогая осознать, что мы имеем нечто общее со всем человечеством. Раньше мы винили других в проблемах, а теперь мы осознаем, что в этом была и наша вина. Таким образом, когда мы признаем присутствие у нас тени, принимаем и отпускаем ее, она перестает бессознательно управлять нами. Как только тень признается, она теряет свою силу. Все, что необходимо, это просто понять, что в нас есть определенные недостойные порывы, мысли и чувства. И сейчас с ними можно справиться, просто задав вопрос «И что?». Преодоление жизненного кризиса делает нас более человечными. Мы чувствуем больше сострадания, больше принимаем и понимаем себя и других. Уходит необходимость выставлять себя или других неправыми. Справляясь с эмоциональным кризисом, мы становимся более мудрыми и открытыми к благам жизни. Страх жизни на самом деле является страхом эмоций. Речь не о том, чего мы боимся, а о том, какие чувства мы при этом испытываем. Когда мы начнем контролировать наши эмоции, страх жизни сократится. Мы почувствуем больше уверенности в себе и захотим пользоваться лучшими возможностями, потому что теперь мы чувствуем, что можем справиться с любыми эмоциональными последствиями. Потому что страх – это основа всех решений, а контроль над страхом означает освобождение обширного жизненного опыта, который раньше избегался. Таким образом, человек, решившийся работы и успешно преодолевший этот кризис, больше никогда не испытает подобного страха. И поэтому он будет креативным на следующей работе, беря на себя необходимые риски, чтобы добиться успеха. Он начинает видеть, как этот навязчивый страх потерять работу серьезно ограничил его продуктивность в прошлом, сделал его боязревым и осторожным и стоил ему самооценки, из-за уступчивости и пресмыкания перед начальниками. Благодаря жизненному кризису появляется больше самосознания. Когда случившееся выводит нас из колеи, мы вынуждены остановить все наши ложные игры, присмотреться к жизненной ситуации, переоценить убеждения, цели, ценности и направления в жизни. Это возможность переоценить и отпустить чувство вины, Возможность полностью изменить свое восприятие. По мере прохождения жизненных кризисов, они сталкивают нас с полярными противоположностями. Ненавидеть или простить того человека? Извлечь уроки из этого опыта и развиваться дальше, или же негодовать и чувствовать горечь? Что мы выбираем? Не обращать внимания на недостатки других людей и свои? Или же мы вместо этого возмущаемся и ментально нападаем на них? А что будем делать при появлении подобной ситуации в будущем? Будем выходить из нее с еще большим страхом, или же преодолеем этот кризис и навсегда с ним покончим? Что мы выбираем? Надежду или упадок духа? Можем ли мы использовать опыт как возможность учиться, делиться, или закроемся в своей раковине страха и горечи? Каждый эмоциональный опыт – Это возможность падать или подниматься вверх. какой из них мы выбираем? Таково наше внутреннее противостояние. У нас есть возможность выбирать, хотим ли мы удерживать или просто отпустить эмоциональное расстройство. Можно увидеть, какую цену мы платим за то, что зацикливаемся на негативе. Мы хотим платить эту цену? Состояние ли мы принять наши эмоции? Можно оценить, какую пользу нам дает отпускание ситуации. Наш выбор определит наше будущее. Какое будущее мы хотим? Что мы выбираем? Исцеление или жизнь, полную незареченных ран? Делая этот выбор, стоит подумать о последствиях, ожидающих нас, если мы зацикливаемся на остаточных эмоциях от болезненного опыта. Какое удовлетворение это приносит нам? Мы готовы довольствоваться лишь этим? Злость, гнев, жалость к себе, обиды – все они не стоят того, они принесут лишь ничтожное удовлетворение. Давайте не будем притворяться, что их нет. Зацикливаться на боли – довольно странное и сомнительное удовольствие. Оно определенно удовлетворяет нашу подсознательную потребность наказывать себя, тем самым уменьшая чувство вины. мы начинаем чувствовать себя жалкими и несчастными. Тогда возникает вопрос, но как долго? Например, возьмем мужчину, который не разговаривал со своим братом 23 года. Никто из них уже не помнит, из-за чего все произошло. Причина давно забыта. Но у них появилась привычка не разговаривать друг с другом. Тоска по общению с братом, недостаток братской любви и заботы, сплоченности в семейных вопросах, все пропущенные совместные опыты, которые могли бы быть. Вот такую высокую цену они заплатили за 23 года. Когда мужчина узнал про технику отпускания, он начал освобождаться от негативных чувств по отношению к брату. Простив его, он запустил в нем подобный ответный механизм. Оба брата воссоединились. Затем мужчина вспомнил тот роковой инцидент. Это была ссорой за пары ботинок, за которое они заплатили цену в 23 года жизни. Если бы мужчина не узнал техники отпускания, он бы, вероятно, ушел в могилу, храня внутри всю ту же обиду. И вот в чем вопрос. Сколько еще мы хотим продолжать страдать? Когда мы уже остановимся? Когда уже действительно пора и мир знать? Та часть нас, которая цепляется за негативные эмоции, — это ничтожность. Низкая часть – мелочная, эгоистичная, соперничающая, подлая, попустительствующая, недоверяющая, злопамятная, оценивающая, истощенная, ослабленная, виновная, пристыженная и самолюбивая. В ней мало энергии. Она истощающая, унижающая и ведет к уменьшению самоуважения. Это ничтожная часть, которая пытается возбудить в нас ненависть к себе, непрекращающуюся вину. Она ищет наказание, истощение и болезней Хотим ли мы равняться именно на эту часть? Мы действительно хотим наполнять эту часть энергией. И это то, кем мы хотим себя видеть. Потому что именно так, как мы видим себя, нас видят и другие. Мир видит нас лишь такими, какими мы видим себя сами. Хотим ли мы платить этими последствиями Если мы кажемся себе мелочными и подлыми, то маловероятно, что мы попадем в самое начало списка претендентов на повышение в компании. Цену, которую мы платим за то, что цепляемся за нашу ничтожную часть, можно продемонстрировать с помощью мышечного теста. Сама процедура довольно легкая. Думайте о чем-то низком, мелочном, и пусть кто-нибудь надавит на вашу руку, в то время как вы сопротивляетесь. И посмотрите на результат. А теперь сделайте все наоборот. Представьте себя щедрым, великодушным, любящим и испытывающим внутреннее благородство. Мгновенно появится невероятный подъем силы в мышцах, показывающий прилив положительной жизненной энергии. Наша ничтожность приносит с собой слабость, истощение, болезнь и смерть. Вы действительно этого хотите? Отпустив негативные чувства, вы запустите здоровый механизм, который существенно поможет вашей внутренней трансформации и в первую очередь остановит сопротивление положительным эмоциям. Усиление позитивных эмоций Чтобы отпустить негативные чувства, нужно прекратить сопротивляться позитивным. Все во Вселенной имеет свою противоположность. В средстве этого, в уме, наряду с негативными чувствами, существуют и противоположные. И неважно, замечаем ли мы их присутствие в какой-то конкретный момент или нет, все они находятся в нашем уме между ничтожностью и величием. Существует полезное и проясняющее упражнение. Нужно обратить все внимание на эмоцию, на прямую противоположную той негативной эмоции, которую мы сейчас испытываем, и отпустить сопротивление этой позитивной эмоции. Например, скажем, что приближается день рождения друга, но мы чувствуем себя по отношению к другу обиженными и скуповатыми. И поэтому мы просто не можем выбраться в магазин за подарком, а день рождения приближается. Полностью противоположными здесь являются великодушие и щедрость. Мы просто начинаем искать в себе чувство великодушия и перестаем сопротивляться. Пока мы продолжаем отпускать наше сопротивление тому, чтобы быть великодушным, часто удивительным образом оно сопровождается волной напряжения. Мы начинаем осознавать, что эта часть нашей природы всегда желала и хотела быть великодушной, но мы не осмеливались дать ей шансы. Мы думали, что будем выглядеть глупо. Мы думали, что мы наказывали другого человека, сохраняя обиду, а на самом деле мы лишь подавляли любовь. Возможно, вначале мы чувствуем это именно по отношению к нашему другу, но затем начинаем замечать, что этот аспект относится к нашей личности. Отпуская сопротивление любви, мы начинаем замечать, что какая-то часть внутри нас хочет отдавать, отпустить прошлое и зарыть топор войны. Появляется желание сделать дружественный поступок. Мы хотим воссоединиться с другом, заживить рану, сделать неправильное правильным, выразить благодарность, воспользоваться шансом и признать, что мы вели себя глупо. Цель этой практики заключается в том, чтобы обнаружить в нас качества, которые можно описать не иначе, как великодушие. Великодушие – это смелость к преодолению препятствий. Это желание достичь высшего уровня любви. Это принятие человеческих качеств других людей и собереживание их страданиям, когда представляешь себя на их месте. Из великодушия к другим рождается великодушие к себе, и мы освобождаемся от вины. Но в действительности настоящий результат мы получаем, лишь отпуская накопленный негатив и выбирая любовь. Вот тогда этот опыт приносит пользу. Именно мы выигрываем от полученного результата. С увеличенным уровнем осознания того, кто мы есть на самом деле, приходит нарастающая способность быть неуязвимым к боли. Принимая свои чужие человеческие качества со страданием мы больше не являемся предметом унижений, ведь настоящее смирение является частью великодушия. Благодаря осознанию того, кто мы на самом деле есть, появляется желание искать что-то возвышающее нас. Так появляется новое значение и смысл жизни. Когда внутренняя пустота, порожденная недостатком самооценки, заполняется настоящей любовью к себе, самоуважением и чувством собственного достоинства, больше не нужно искать этого внешнем мире, потому что настоящий источник счастья находится внутри нас. Появляется осмысление, что счастье не может прийти извне. Никакое богатство не сможет компенсировать внутренние бедности. Мы все знаем о мультимиллионерах, которые пытаются восполнить чувство внутренней пустоты и недостаток внутреннего богатства благами извне. Соединившись однажды с нашим внутренним «я», нашим внутренним великодушием, нашей внутренней наполненностью, удовлетворенностью и истинным чувством счастья, мы выходим за пределы мира. Теперь мир становится местом для радости и больше не управляет нами. Больше мы не поддаёмся его воздействию. Когда мы прибегаем к этим техникам, освобождаясь от негатива и прекращая сопротивляться позитивным изменениям, рано или поздно мы приходим к внезапной всеобъемлющей осознанности нашего истинного внутреннего масштаба. Если мы однажды это испытали, то уже не забудем никогда. Мир больше не будет пугать нас, как раньше. Возможно, просто по привычке мы будем еще чувствовать сопротивление описанным способом, но внутренняя одержимость, внутренняя уязвимость и внутренние сомнения уже ушли. Снаружи может показаться, что поведение все то же, но внутри причины поведения теперь абсолютно другие. В конечном результате, благодаря осознанному управлению эмоциями, мы приходим к невыязвимости и невозмутимости. Теперь наша внутренняя природа пуленепробиваема. Мы в состоянии идти сквозь жизнь, сохраняя равновесие и достоинства.